Мэдлин Рассел-Грей действительно была такой, как описывал Август. Правда, не зная я, что он когда-то был по-детски влюблен в нее, не догадалась бы по его поведению. Он держался дружелюбно, но сухо. После концерта Нины женщины сбились в стайку. Я, Эмбер Мелроус-Рассел, Нина, Лючи и медлин А потом как-то вышло, что мы с медлин остались вдвоем. «До этого мы с хохотом обсудили каприз китайского императора, приславшего мне свой автограф, и Мэдлин даже намеком не показала, что тема ей интересна». «Делла, вы думаете о Юй Юшенге слишком плохо?» – неожиданно сказала она. «Я пока никак не думаю». «Нет-нет, позвольте я немного расскажу». «Он совершенно не коварный». И вам не стоит опасаться, что он таким образом проявил внимание определенного сорта. Нет. Видите ли, у меня есть родня в Куашнаре, и я довольно долго жила на Сайгоне, той самой планете, что наполовину принадлежит Шанхаю, а наполовину Куашнаре. Там разные районы. Есть и такие, где жить было бы не стыдно даже Августу. И там часто гостят китайцы из Шанхая разумеется, только высшая аристократия. Так сложилось, что я знакома с некоторыми из них. Все они были недовольны старым императором, и все возлагали большие надежды на Юй Юшенга. Он очень умный человек. И вовсе не злобный. Я слыхала, однажды в молодости Юй Юшенг простил даже изменника. По закону в Шанхае он обязан был донести на предателя, иначе их казнили бы обоих. А Юй Юшенк выслушал того человека и помог ему бежать из страны. При старом императоре это был настоящий подвиг. Я тоже слышала, что новый император весьма прогрессивных взглядов. Мэдлин чуть-чуть улыбнулась. И еще вам стоит знать. Он не флиртует с женщинами. Никогда. У него есть женщина. Одна. Ее личность засекречена, иначе нельзя. И ни на кого другого Юй Юшенк не смотрит. Говорят, он бывал за пределами Шанхая. Не на Сайгоне ли? Он бывал даже в столице Куашнары. Разумеется, инкогнито. слыхала что однажды он побывал на Тваре, почти официально. Этот визит устроила наша агентура. Никто ведь не хочет воевать с Шанхаем. Лучше дружить. Я так и думала. Значит, его интерес ко мне объясняется именно тем, что я в прошлом разведчик и знаю нечто важное для него. Вечером я поделилась с Августом тем, что рассказала медлин «Тебе она понравилась?» Первым делом спросил босс. «Август, я понимаю, что ты от нее в восторге. Она красива, да» хорошо воспитана, образованна умна. Но она же никакая. У нее нет изюминки. Она ничем не интересуется и не увлекается. Да, у нее нет хобби, согласился Август. А изюминка есть. Но Мэдлин очень недоверчива. Я даже удивился, что она рассказала тебе так много. Ведь визит Юй Юшенга на тварь устраивал ее родной отец. И то, что Мэдлин жила на Сайгоне, объясняется его работой. Себастьян Грей был одним из наших резидентов в Куашнаре. Он погиб год назад. Убийцу подослали по приказу старого императора. Уничтожили всю семью. Мэдлин уцелела случайно. Тогда она отлично держится. Да, неплохо. Если визит устраивал ее отец, она может быть знакома с Юй Юшенгом? Не исключено. «Ты уже решила, какой штат прислуги берешь с собой?» «Почти. Завтра определюсь окончательно». «Хорошо». Август скосил глаза на браслет. Посмотрел, откуда вызов, поднял бровь, спросил меня. «Нина спит уже?» «Давно». Август ответил на вызов. Невнятно, почти одними междометиями поговорил. Потом решил. «Вот что». «Ты иди ложись». «Мне лучше пообщаться с ним тета а -тет. «С кем?» «С Йохансеном». «Он часа через два будет здесь. Утром поговоришь с ним. Вряд ли он уедет сразу». «Решил помирить супругов под я». «Август удивился». «По-твоему, мне больше не о чем говорить с федеральным агентом, кроме как о семейной жизни? К тому же его, а не моей». «Тебе точно надо выспаться». Спокойной ночи, только и сказала я. И, разумеется, половину ночи не могла уснуть.